Но вот в 9 1 7 году у вас произошла революция, и страховое общество Россия перестало существовать. Тогда я перенес все свои надежды на Германию. В 9 2 2 году мне исполнилось ровно 50 лет. Я должен был получить 400 тысяч марок серы. Это очень большие колоссальные деньги. И в 9 2 2 году я получил от Мюнхенского страхового общества такое письмо. Весьма уважаемый Герр Адамс, наше общество поздравляет вас с достижением вами пятидесятилетнего возраста и прилагает чек на четыреста тысяч марок. Это было честнейшее в мире страховое общество. Но, но, но, сэр, и слушайте, это очень, очень интересно. На всю эту премию я мог купить только одну коробку спичек.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 Настоящий американец готов отнестись юмористически ко всему на свете, но только не к деньгам. Мистер Адамс знал множество языков. Он жил в Японии, России, Германии, Индии, прекрасно знал Советский Союз. Он работал над н е п р о с т р о е в Сталинграде, Челябинске. И знание старой России позволило ему понять советскую страну так, как редко удается понять иностранцам. Он ездил по СССР в жестких вагонах. Вступал в разговор с рабочими и колхозниками. Он видел страну не только такой, какой она открывалась его взору, но такой, какой она была вчера и какой она станет завтра. Он видел ее в движении и для этого изучал Маркса и Ленина, читал речи Сталина и выписывал правду. Мистер Адамс был очень рассеян, но это была не традиционная к р о т к а я рассеянность ученого.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 Позвольте, вмешивались мы, но до Чикаго осталось всего 100 миль. Если считать, что мы делаем в среднем 30 миль в час, да, да, да, сэр, ы б о р м о т а л мистер Адамс. О, ну, еще ничего не известно. То есть как это не известно? Сейчас 4 часа дня. Мы делаем в среднем 30 миль в час. Таким образом, часам к в о с ь м ы будем в Чикаго. Может будем, а может не будем. Да, да, да, сэр, серьезно, ничего не известно. О, ну.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 Не говорите мне почему, я знаю. Нет, серьезно. О, oh, ну, no. я говорю, вам, война будет через пять лет. Он очень сердился, когда ему возражали. Нет, не будем говорить, воскликнул он. Просто глупо и смешно думать, что война будет не через пять лет. Ладно, приедем сегодня вечером в Чикаго, тогда поговорим об этом серьезно. Да, да, да, сэр, ы нельзя так говорить. Сегодня вечером мы приедем в Чикаго. О, oh, ну, no. может приедем, а может не приедем. Недалеко от Чикаго наш спидометр показал первую тысячу миль. Мы крикнули: "Ура! Ура! Ура!" – кричал мистер Адамс возбужденно, подпрыгивая на своем диванчике. Вот, вот, мистеры, теперь я могу вам совершенно точно сообщить: мы проехали тысячу миль. Да, да, сэры, не может быть, проехали, а наверняка проехали. Так будет точнее.